Глава двадцать Когда я подошел к библиотеке, у закрытой двери скучал парень в милицейской форме. Его лицо мне поначалу показалось знакомым. Я даже принялся вспоминать, где его мог видеть, но потом понял. Я спутал реального человека с образом. Участковый Глеб Конкин был похож на плакатного милиционера, такой же подтянутый, чисто выбритый и улыбающийся. А лет ему было, наверное, не больше 30, и то, вероятно, возраста прибавляли модные в этом времени бакенбарды. Помню, из-за них мне в детстве казалось, что мой папа уже весьма почтенный мужчина, чуть ли не старец. А потом как-то разглядывал в очередной раз семейные фотографии и осознал, что отец на одном из снимков младше меня теперешнего. — Евгений Семенович, обрадованно уточнил Конхин. — Отлично. А где остальные дружинники? — Скоро подойдут, — улыбнулся я и открыл дверь в библиотеку. Участковый принес с собой потрёпанную карту района. Тут же деловито повесил её на торчащий из стены гвоздик. Положил на стол планшет с заполненными бумажными листами. Я протянул ему список. И тут как раз начали подходить мои герои с значка и повязки. Вместо временно выбывшей Сони к нам присоединился жизнерадостный Бульбаш, который был в резерве. Остальные из постоянного списка. Никита, Аркадий, Андрей, Лёня, Сергей Саныч, Сева, Зоя, Катя и Люда. Всего десять человек, и я одиннадцатый. Значит так, начал Конкин. Задача у нас простая. Делимся на несколько групп по два-три человека и патрулируем местность. Дежурство дарится, как вы уже наверняка знаете, до 23.00. Он повернулся к карте и встал так, чтобы ее было хорошо видно всем. Вот наш район. Участковый поводил ладонью по плану. После деления на группы мы распределим маршруты. Один дружинник останется в опорном пункте, чтобы дежурить на телефоне. Зоя, предлагаю тебе. Я повернулся к Шабановой. Когда мы искали пропавших школьников, девчонки неплохо справляли с работой операторов горячей линии. Как это называется в будущем? Но Катя с Людой явно захотят патрулировать вдвоем. Разлучать их не буду. А вот Зоя как раз девушка серьезная и усидчивая. Вот и сейчас она сразу кивнула в ответ на мое предложение. «Теперь немного о ваших правах», — продолжил Конкин. «Члены добровольных народных дружин могут задерживать граждан, совершающих правонарушения, и сдавать их в руки милиции». «Также у вас есть право составить протокол, и он будет иметь такую же силу, как и, к примеру, мой. Только составлять его нужно внимательно, грамотно. Ну да, у вас, я думаю, сложности не возникнет, товарищи журналисты». Он раздал всем образцы оформления протокола и по несколько листов желтоватой бумаги. Предусмотрительный у нас участковый. А я вот насчет этого не подумал. Как-то и забыл, что дружинники в СССР — это полноценные помощники милиции». «В будущем у нас в городе казаки помогали город патрулировать, и одна частная контора, которую местный бизнесмен создал перед выборами». Ну и к тем, и к другим вопросов имелось много, потому что в российском законодательстве уже не было такого понятия, как дружинник, обладающий теми же правами, что и полицейский. «Но бить ведь нельзя?» — осторожно спросил Аркадий Баленкин. Это было немного странно слышать от мальчика-дуванчика в очках. Впрочем, участковый воспринял молодого корреспондента всерьез. «Ни в коем случае». Конкин резко покачал головой. Задерживать, да, можно. Не пускать и все такое до приезда наряда. А вот кулаками махать нет. Еще вопросы. К одежде ведь не придираемся, правильно? Леня Фельдман напомнил еще об одной стороне советской общественной жизни. Еще в 70-е, даже вроде как в первой половине 80-х, дружинники могли докопаться к излишне яркой или просто заграничной одежде. Делали так по рассказам папы, не все. Народ уже в массе своей перестал преследовать стиляк, но отдельные дружинники могли быть слишком категоричны. Особенно комса, как хулиганы и прочие возмутители спокойствия, презрительно называли членов ОКОД, оперативных комсомольских отрядов дружинников. Опять же, нельзя всех под одну гребенку. Всякие там люди встречались, и законопослушным гражданам нечего было опасаться. Но случалось, что доходило до эксцессов, так что вопрос нашего фотографа считался отнюдь не праздным. «Нет, за внешний вид мы не осуждаем и протоколы не выписываем», — смущенно усмехнулся Конкин. «Разве что гражданин одет и выглядит, как попало, потому что в состоянии опьянения». «Вот этих с улиц убираем». «Куда?» — испуганно округлила глаза Люда. «Вытрезвители? Куда же еще?» — развел руками участковый. «Ну что, раз вопросов больше нет, разбираем амуницию, делимся и вперед на маршруты, Евгений Семенович». Конкин провел перекличку, а я тут же выдавал каждому нехитрый набор. Красная нарукавная повязка с надписью «Дружинник», значок, удостоверение и свисток. Последний, как пояснил милиционер, на хулиганов действует отрезвляюще. Мало ли кто свистит. Поделились мы, исходя из принципа, что девушки без поддержки ходить не должны. В итоге в одной группе у нас были Катя с Людой, водитель Сева и Никита Добрынин. Во второй Аркадий, Андрей и Лёня. А в третью вошли мы с Завгаром Доброгубовым и моим бесменным заместителем Бульбашом. Впрочем, его я теперь смело мог назвать и хорошим другом. Я заглянул в собственное удостоверение. Фото, как и в журналистских корочках, круглая печать с подписью председателя райисполкома Кислицына и, коротко, те самые права, о которых говорил участковый Конкин: Возможность требовать предъявления документов, составлять акты о нарушениях общественного порядка и доставлять нарушителей в штаб дружины или отделение милиции. Если что, мне можно позвонить вот по этому номеру, добавил Конкин и положил перед Зоей, которая у нас дежурила на телефоне, аккуратно вырванный из блокнота листок. А теперь поконем? Поконем, подхватил Бульбаш. Мы нацепили повязки, прикололи к курткам в значки и направились по распределенным маршрутам. Сложного на первый взгляд не было ничего. Фактически нам требовалось нарезать круги и следить за порядком. Наши с Доброгубовым и Бульбашом Тройки достался участок возле городского Дома культуры. Оказывается, у нас в советские времена был и такой. В будущем его закроют и сделают офисный центр с обязательным супермаркетом на первом этаже и парочкой закусочных. А сейчас, в этом времени, ГДК тащил на себе те же танцы, мастерские и фотосудии. В меньшем масштабе, нежели в районном Доме культуры, но все-таки... Сегодня там был обычный творческий вечер, когда десятки детей и взрослых спешили провести свой досуг с пользой Интернета еще нет, онлайн кинотеатров тоже А потому люди стремятся заполнить свободное время так, как потом некоторое время будет модно. В 90-е дома культуры продолжат тянуть на себе энтузиасты бессеребрянники. Государства они станут не нужны. А в 2000-е или, как я не люблю их называть, нулевые, многие ДК оптимизируют вместе с фельдшерскими пунктами, школами и детсадами, потому что нерентабельные. Потом дело начнет выправляться, кое-где даже новые ДК станут открывать. Но до того уровня, как сейчас, в стране придется еще долго восстанавливаться. Давай откровенно, Евгений Семенович начал доброгубов когда мы втроем шли по улице ловя лицами мелкий снежок дежурить так каждый день мы не сможем по-хорошему мы должны будем помогать милиции и по выходным хотя бы по субботам сейчас так нам никаких претензий дружина только образовалась но потом надо будет расширять поле деятельности и тебе как ответственному придется туго и что предлагаешь саныч я сразу понял что завгар не просто так завел этот разговор помочь хочу усмехнулся он Иногда хотя бы тебя страховать, чтобы ты домой приходил вовремя. Жениста, не надумал еще? А начал было я, но Доброгубов меня оборвал. Это твое дело, — сказал он, — когда и на ком. Но никакая жена не стерпит, если муж каждый день после одиннадцати вечера возвращаться будет. Ты же не планировал все это в одно лицо координировать? Не хотелось бы, — признался я, представив как оглая, будет ждать меня долгими зимними вечерами, а потом не выдерживать и ложиться спать в одиночестве. «В общем, я готов взять часть нагрузки», — улыбнулся Доброгубов. «И я тоже», — добавил Бульбаш. «Можешь рассчитывать, Жень». «Спасибо, мужики». Я даже расчувствовался. Остановился и пожал каждому руку. «Я рад, что с вами работаю. Ты только про кружок книголюбов не забывай», — подмигнул Виталий Николаевич. «А то что то на собрании перестал ходить, как только головой ударился». «А я ходил», — удивился я, а потом рассмеялся. «Ха-ха-ха, ладно, не забуду». «Вот хоть убейте меня, на самом деле не помню, чтобы Кашеваров активно посещал именно этот кружок. Может, Бульбаш меня так решил разыграть. А может, рецепент не спешит по какой-то причине об этом вспоминать. Ладно, в любом случае не вижу ничего плохого. Книжки читать я с детства любил. Не зря же пошел в итоге на филфак учиться. Нам бы, кстати, своих представителей в освод направить». Задумался я, вспомнив один из своих репортажей, когда ходил со спасателями на катере полюбиться. Освод? переспросил Доброгубов, и я мысленно поймал себя на том что опять случайно оговорился лишнее вы появится в этой аббревиатуре лишь в двадцать первом веке когда власти решат возродить общество спасания на водах и назовут его всероссийским ага кивнул я я бы на самом деле даже репортаж с ними сделал виталий николаевич как ты на эту тему нужно сделаем лаконично ответил бульбаш о а вот и наш первый клиент и Оживился Сергей Саныч и показал на небольшую компанию из троих ребят и красиво одетой девчонки. Я поначалу не понял, что смутило Доброгубова, но потом присмотрелся. Девушка пыталась уйти, вот только парни ей не давали, что-то при этом говоря на повышенных тонах. «Что ж, испытаем секретное оружие Конкина. Надеюсь, не преувеличивал участковое значение этой простой пластмассовой штучки». Свисток в моих губах разлился тревожной трелью, и юноши в коротких пальто принялись озираться. Девушка, напротив, заметно оживилась. Наше появление ее явно обрадовало. Видимо, совсем она отчаялась самостоятельно отбиться сразу от нескольких ухажеров. А мы и такими делами можем заняться. Пожурим парней, напомним о правилах проличия и уважения к прекрасному полу. Да и отпустим, взяв честное слово, достойно вести себя. Народная дружина! Сергей Саныч выставил вперед руку с красной повесткой. «В чем дело, товарищи?» «Ну, наконец-то!» Неожиданно обрадовался один из тех, кого мы приняли за хулиганов. Что-то здесь явно было неправильным, но мозг пока не давал четкого понимания. «Неужели это парням требовалась помощь, а с девчонкой что-то не так? Интересный поворот!»